Надзиратель официально объявил Рубашову, что ему разрешена ежедневная прогулка 20 минут в тюремном дворе. Рубашова приписали к первой партии. Надзиратель быстро отбарабанил инструкцию. Разговоры на прогулке с своим напарником, а равно с любым другим заключенным, запрещены. Запрещается обмениваться знаками или какой-либо иной информацией. Шаг влево или шаг вправо из строя заключенных приравниваются к побегу. Заключенный, нарушивший данную инструкцию, немедленно лишается права прогулки. Серьезные нарушения влекут за собой содержание в карцере до четырех недель. Затем Робошова вывели в коридор. Поравнявшись с 406-й камерой, надзиратель открыл тяжелую дверь. Рубашов, остановленный за несколько шагов, увидел ноги лежащего заключенного. На них были черные башмаки с пуговками и старые, обтрепанные внизу до бахромы, но трогательно-опрятные клетчатые брюки. Брюки нерешительно сползли с койки, надзиратель снова прочитал инструкцию и в дверях, помаргивая от яркого света, Показался пожилой, и схудалый человечек. Лицо его покрывало седая щетина, из-под черного пиджака виднелась жилетка. С пристойным любопытством, оглядев Бархуд, едва уловимым напряжением, и временами приветливо посматривал на Рубашова. Когда они начали спускаться по лестнице, он споткнулся и скатился бы вниз, если бы его не поддержал охранник. Рипан Винкль поблагодарил охранника, слов Рубашов расслышать не мог, и тот расплылся в туповатой ухмылке. Вскоре они вышли на тюремный двор, где заключенных уже выстроили по два. Один из охранников свистнул в себе сток, и первая рубашовская прогулка началась. Небо было чистым и выцветшим, воздух искрился звонким морозом. Рубашов, забывший захватить одеяло, сразу ощутил ознобную дрожь, Риван Винкл набросил на плечи вытертые до дыр старое одеяло, которое ему протянул надзиратель. Он молча шел рядом с Рубашовым твердыми, немного напряженными шажками и, прижмурившись, взглядывал в солнечное небо, серое, свисающее до колен одеяло, покрывало его словно мягкий колокол. Рубашов посмотрел на окно своей камеры. Оно ничем не отличалось от других слепых и тусклых, как глаза с бельмами. Сквозь стекло ничего нельзя было увидеть. Он перевел взгляд на окно справа, за которым жил 402-й. Тот же слепорежетчатый прямоугольник. 402-го не выводили на прогулку. Не водили его ни в парикмахерскую, ни к следователю. Он никогда не покидал своей камеры. Заключенные медленно кружили по двору, губы 406-го шевелились, он беспрестанно что-то бормотал. Но Рубашов не мог разобрать, что. Впрочем, вскоре он уловил мелодию гимна «Вставай, проклятием заклейменный». Нет, Рипан Винкл не был сумасшедшим. Но семь тысяч дней одиночного заключения сделали его несколько странным. Рубашов искоса оглядел напарника, пытаясь осмыслить чувства человека, просидевшего 20 лет в одиночке. Когда его осудили, не было радио, а автомобили казались экзотической редкостью. Нынешних политиков никто не знал, волна движения сходила на нет. Ни один революционер в то время не предвидел, насколько потоков она разобьется, когда опять наберет силу. Так же, как никто, не мог предсказать изменений в структуре революционного государства и крутых поворотов на его пути. Тогда все верили, что человеческий род подошел к воротам земного рая. Рубашов понял, что не может почувствовать состояние психики Рипван Винкля, хотя он очень хорошо умел смотреть на мир глазами других. С Ивановым и первым, или даже с поручиком, отделенным от него кирпичной стеной, это удавалось ему без труда, а вот с Рипван Винклем никак не получалось. Рубашов искоса глянул на напарника, Тот как раз повернул к нему голову, он улыбался и, придерживая одеяло, едва слышно напевал свой гимн.